Глава 15 Максим позвонил на следующее утро и сказал, что будет около семи. Говорил с ним Фрис. Максим не просил позвать меня. Я услышала телефонный звонок во время завтрака и подумала, что вот сейчас появится Фрис и скажет «Мистер Дуинтер на проводе, мадам». Я положила на стол салфетку и встала. Но тут Фрис вошёл в столовую и передал слова Максима. Увидев, что я отодвинула стул и направилась к двери, он сказал, «Мистер Де Винтер уже дал отбой, мадам. Он больше ничего не говорил. Только что будет дома около семи». Я снова села, взяла салфетку. Фрис, должно быть, подумал, что я глупый и невыдержанный раскидаюсь со всех ног к телефону. «Хорошо, Фрис, благодарю вас». Я снова принялась за яичницу с ветчиной, Джиспер на полу у моих ног, его мать в корзинке в углу. Что мне делать? Чем занять весь этот день? Спала я дурно, возможно, потому, что была в комнате одна. Меня что-то тревожило, я часто просыпалась. Но когда глядела на часы, видела, что стрелки едва сдвинулись с места. Когда я всё же наконец задремала, мне стали сниться несвязанные, путанные сны. Мы шли с Максимом по лесу, и он всё время меня опережал. Я никак не могла его догнать, не могла увидеть его лица, видела только фигуру, идущую большими шагами впереди, всё время впереди. Я, должно быть, плакала во сне, потому что утром, когда я проснулась, подушка была влажная. А взглянув в зеркало, увидела, что веки припухли. Я выглядела такой невзрачной, такой некрасивой. В тщетной попытке придать лицу хоть какой-то цвет я наложила на щёки немного румян. Что только хуже. Я сделалась похожа на клоуна. Может быть, я не умею пользоваться румянами. Я заметила, что, когда я шла через холл в столовую, Роберт не сводил с меня глаз. Около десяти, когда я кормила на террасе крошками птиц, снова раздался звонок. На этот раз спросили меня — вышел Фрис и сказал что со мной хочет говорить миссис лэйси доброе утро beатрис сказала я привет милочка как вы там послышался голос биатрис такой типичный для неё, энергичный довольно низкий безапелляционный Я собираюсь сегодня поехать повидать бабушку продолжала она не дожидаясь ответа я звона на ланч к одним людям в 20 милях от вас. Что, если я заеду и захвачу вас с собой? Съездим вместе. Вам пора уже познакомиться со старой дамой. — С удовольствием, Беатрис, — сказала я. — Прекрасно. — Значит, заезжаю за вами около половины четвертого. Джайлс видел Максима на обеде. Еда дрянь, говорит, но вино превосходное. Хорошо, милочка, пока. Щелчок рычага, и она исчезла. И снова пошла в сад. Я была рада её звонку, рада, что она предложила поехать в гости к бабушке. Теперь мне будет чего ждать, день перестанет быть таким монотонным. До семи вечера было так далеко. У меня пропало вчерашнее праздничное настроение. Не хотелось идти с Джеспером в счастливую долину, спускаться в бухточку и кидать камешки в воду. Покинуло ощущение свободы и детское желание... побегать по лужайкам в сандалиях. Я взяла книгу «Таймс» и вязание и отправилась в розарий, как подобает солидной замужней женщине. Я сидела, зевая под тёплыми лучами солнца, убаюканная жужжением пчёл среди цветов. Я попыталась сосредоточиться на скучных газетных строчках, погрузиться в пикантный сюжет романа. Я не хотела думать о том, что было вчера днём, а миссис Денверс. Старалась забыть, что она находится в доме и, возможно, в этот самый момент глядит на меня из какого-нибудь окна. Время от времени, когда я поднимала глаза от книги или кидала взгляд на розы, у меня возникало ощущение, что я не одна. В Мендерли было столько окон, столько комнат, куда не заходили ни Максим, ни я, пустых, с зачехлённой мебелью,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 Даже если повернусь в кресле и взгляну на окна, я не увижу её. Я вспомнила игру, в которую играла в детстве с соседскими ребятами моими друзьями. Они называли её «Бабушкины шаги», а я — «Старая ведьма». Один из нас становился в дальний конец сада спиной к дому, а все остальные один за другим приближались к нему украдкой короткими перебежками. Каждые несколько минут стоящий оборачивался, и если заставал кого-нибудь в движении, то должен был возвращаться и начинать путь сначала. Но всегда находился один, посмелее всех остальных, кто подбирался совсем близко, чьи шаги было невозможно услышать, и, стыя спиной ко всем, отчитывая обязательные десять раз, ты знал, совселеющий уже с уверенностью, что скоро...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 — Конечно, нет, — ответила я. — Какой странный разговор. — О, я вас шокирую, — продолжала Беатрис. Не обращайте внимания на мои слова. Но молодые женщины в наши дни способны на всё. Конечно, обидно застрять дома из-за маленького в первый же охотничий сезон. Одного и этого достаточно, чтобы разрушить брак, если оба и муж и жена страстные охотники. Ну, вам это не грозит. Рисованию дети не мешают. Между прочим, как ваши успехи?» «Боюсь, я не очень-то много сделала», — призналась я. «Правда? Погода чудесная, хоть целый день проводи на воздухе. Вам ведь только и нужно, что складной табурет да цветные карандаши, так? Скажите, вас заинтересовали книги, которые я вам прислала?» «Да, конечно», — сказала я. Это был прелестный подарок Беатрисы. У неё сделался довольный вид. «Рада, что они вам понравились», — сказала она. Машина мчалась вперёд. Беатрис не снимала ноги с акселератора и все повороты срезала под острым углом. Два автомобилиста, которых мы обогнали, в ярости высунулись из окон кабин, а какой-то пешеход в узком проулке стал грозить ей палкой. Я оскорбилась за неё, — но она ничего не заметила. Я вжалась в сиденье. Роджер едет в Оксфорд в следующем семестре. Снова заговорила Беатрис. Бог знает, что он там будет делать. Одна трата времени, так я думаю. Джайлс со мной согласен, я ума не приложу, как с ним быть. Конечно, он пошел в нас с Джайлсом. Мне интересуется ничем, кроме лошадей. Что, черт подери, думает эта машина впереди нас? Почему вы не высунули руку, голубчик? Право же, кое-кого из тех, кто приболтается по дорогам, самое милое дело — пристрелить. Мы свернули на шоссе, пройдя на волосок от идущего впереди автомобиля. «Кто-нибудь гостил у вас за это время?» — спросила Беатрис. «Нет, мы жили очень тихо», — сказала я. «Оно и лучше», — согласилась Беатрис. «Я всегда считала, что эти большие приёмы страшно утомительны». Если вы приедете к нам, вам нечего тревожиться. Все наши соседи — милейшие люди, и мы знаем их тысячу лет. Мы приглашаем друг друга к обеду, играем в бридж и не очень-то жалуем посторонних. Вы играете в бридж, так ведь?» «Не очень хорошо, Беатрис. Но это не важно, лишь бы играли, пусть кое-как. Меня возмущают люди, которые не желают учиться». Что ради всего святого делать с ними зимой между чаем и ужином, да и после него? Невозможно же просто сидеть и разговаривать. Интересно, почему нет? Однако проще было промолчать. «Теперь, когда Роджер вырос и поумнел, — продолжала Беатрис, — нам стало совсем весело. Он привозит к нам своих друзей, и мы развлекаемся вовсю». — Жаль, вас не было с нами в прошлое Рождество. Мы ставили шарады. — Милочка, ну и смеялись же мы. Джайлс был в своей стихии. Он обожает переодеваться, и после одного-двух бокалов шампанского становится таким смешным, я в жизни не видела никого забавнее. Мы часто говорим, что он упустил свое призвание, ему самое место на сцене. Я представил Джайлса его круглое, как луна лицо, и очки в роговой оправе. Вряд ли его вид после нескольких бокалов шампанского меня рассмешит, скорее, смутит. Джайлс и Дикий Марш, наш большой друг, надели женское платье и пели дуэтом. Какое-то имело отношение к слову в шараде, никто не знал, но это было неважно. Мы все помирали со смеху Я вежливо улыбнулась. Подумать только, как смешно. Я представила, как они хохочут, держась за бока в гостиной Беатрис. Все эти друзья, которые знают друг друга тысячу лет. Роджер, наверное, копия Джайлса. Беатрис засмеялась, что-то вспомнив. «Бедный Джайлс», — сказала она. Никогда не забуду его физиономии, когда Дикки пустил ему за живорот струю воды из сифона. «Меня охватило тревожное предчувствие, что нас пригласят к Беатрис на это Рождество. Может быть, мне удастся заболеть гриппом?» «Конечно, мы ни на что не претендуем», — продолжала она. «Мы не актеры, все эти шарады — просто забава для нас самих, и все». В Мэндерли другое дело. Здесь есть возможность устроить настоящее представление. Помню, какой тут был маскарад несколько лет назад. Приехала куча народа из Лондона. Конечно, такие вещи требуют колоссальной работы. Надо всё организовать. — Да, — сказала я. Несколько минут она молча вела машину. — Как Максим? — спросила она после паузы. «Спасибо. Хорошо. Весел и счастлив?» «О, да. Да, наверное». Узкая деревенская улица отвлекла её внимание. Я спросила себя, не рассказать ли я о миссис Денверс и человек по имени Фейвелл. Но я боялась, как бы она не совершила какой-нибудь промах, а, главное, не передала мои слова Максиму. «Беатрис», — сказала я наконец, — «Вы слышали когда-нибудь о таком Фейвелле? Джеки Фейвелле?» «Джек Фейвелл», — повторила она. «Знакомое имя. Погодите минутку. Джек Фейвелл, ну, конечно же. Страшный прохвост. Я встречалась с ним однажды сто лет назад. Он приезжал вчера в Мендерли повидаться с миссис Денверс», — сказала я. «Правда?» — впрочем... Тут нет ничего странного. «Почему — Почему? — спросила я. — По-моему, он был в родстве с Ребеккой. Я удивилась. Этот человек — родственник Ребекки? Я представляла себе её родных совсем иными. Джек Фейвол — её кузен. — О, — сказала я, — мне это и в голову не пришло. — Возможно, он раньше часто ездил в Мендерли, — сказала Беатрис. — Не знаю, не могу вам сказать. Я редко здесь бывала. Тонный стал резким. Мне создалось впечатление, что ей не хотелось продолжать этот разговор. — Мне он не очень понравился, — сказала я. — Да, — откликнулась Беатрис, — я вас понимаю. Я подождала, но она молчала. «Пожалуй, будет разумнее не говорить ей, что Фейвелл просил не рассказывать никому о его визите. Это могло привести к осложнениям. К тому же мы как раз подъезжали к своей цели. Белые вороты и гладкая гравийная дорожка. «Не забудьте, что старая дама почти совсем слепа», — сказала Беатрис, «и в последнее время не очень-то хорошо понимает, что к чему». Я о, я позвонила сиделке, предупредила ее о нашем приезде, так что все будет в порядке. Дом был большой, из красного кирпича, со строконечной крышей. Поздний викторианский период, если я не ошибаюсь. Не очень привлекательный дом. Сразу видно, что это один из домов, где царит вызывающий образцовый порядок, поддерживаемый огромным штатом прислуги. И всё для одной-единственной старушки, которая, к тому же, почти слепа. Дверь открыла опрятная горничная. «Добрый день, Нора, как поживаете?» — сказала Беатрис. «Спасибо, мадам, прекрасно. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете». «О да, у нас все здоровы. А как старая дама, Нора?» «Всего понемножку, мадам. Один день хорошо, другой плохо. Но сегодня она в форме». Я уверена, она будет рада вас видеть. Девушка с любопытством взглянула на меня. — Это миссис Максим, — сказала Беатрис. — Вот как мадам. — Здравствуйте, — проговорила Нора. Через узкие холлы, заставленную мебелью гостиную, мы прошли на веранду, выходящую на квадратную лужайку с коротко подстриженной травой. Лестницу украшали каменные вазы с яркой геранью. В углу веранды стояло кресло на колесиках. В нем, подпертое подушками и укрытое шалями, сидела бабушка Беатрис и Максима. Когда мы подошли поближе, я увидела, что между ней и Максимом есть сильное, прямо пугающее сходство. Так выглядел бы Максим, будь он очень старый, слеп. Сиделка поднялась со стула возле кресла и заложила закладкой книгу, которую читала вслух. Улыбнулась Беатрис. «Как поживаете, миссис Лэйси?» Беатрис поздоровалась с ней и представила меня. «Старая дама выглядит вполне прилично», — сказала она. «И как только ей это удается в лет...» «Вот и моя бабушка», — проговорила она, повышая голос. «Приехали целые и невредимые!» Бабушка устремила взгляд в нашем направлении. «Дорогая Би», — сказала она. Как мило с твоей стороны приехать проведать меня. Но ну, у нас так скучно. Тебе тут будет совершенно нечего делать. Беатрис наклонилась и поцеловала ее. Я привезла жену Максима повидаться с вами, — сказала она. Она уже давно хотела приехать, но они с Максимом были очень заняты. Беатрис ткнула меня в спину. — Поцелуйте ее, — шепнула она. Я тоже нагнулась и поцеловала старушку. Та ощупала пальцами моё лицо. — Какая миленькая, — сказала она, — вы так добры, что навестили меня. — Я очень рада вас видеть, душечка. Почему вы не взяли с собой Максима? — Максим в Лондоне вернётся сегодня к вечеру. — Привезите его в следующий раз. Садитесь, душечка, в это кресло, чтобы я могла вас видеть. это ты, Беатрис, сядь с другой стороны. Как поживает милый Роджер. — — Гадкий мальчик, он никогда не приезжает ко мне. — Приедет в августе, — закричала Беатрис. — Он заканчивает Итан, едет в этом году в Оксфорд. — О, Боже, он уже совсем взрослый юноша, я не узнаю его. — Он уже перерос Джайлса, — сказала Беатрис. Она не умолкала ни на минуту, рассказывала о Роджере, о Джайлсе, о лошадях, о собаках.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 Она рассмеялась от всего сердца собственной шутки. Мы вторили ей. Я надеялась, что больше мы не вернёмся к этой теме. Но Беатрис всё не могла успокоиться. — Вы не понимаете, бабушка! — прокричала она. — Это необыкновенные книги. Это книги по искусству. Все четыре тома. Сиделка наклонилась к старушке, чтобы внести свой вклад. — Миссис Лэйси хочет сказать, что миссис де Уинтер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 Я сильно устала и спрашивала себя, укоряя за собственную чёрствость, почему это старики бывают порой так утомительны, хуже, чем дети или щенки, потому что приходится быть вежливым. Я сидела, сложив руки на коленях, готовая согласиться со всеми и совсем Сиделка взбила подушки и перекладывала шали. Бабушка Максима терпеливо сносила всё это. Она закрыла глаза, точно она... тоже устала. Теперь она ещё больше сделалась похожа на Максима. Я представлял её в молодости, высокую, красивую. Видела, как она идёт на конюшню с сахаром в карманах, поддерживая подол длинного платья, чтобы он не попал в грязь. Я рисовала себе её затянутую талию, высокий воротник, слышала, как она заказывает карету на два часа дня. Теперь для нее все было кончено, все в прошлом. Муж лежал в могиле вот уже сорок лет, сын 15. Ей остается жить под присмотром сиделки в этом вымытом и начищенном до блеска красном доме с высокой крышей, пока не наступит ее очеред умирать. Я подумала, как мало мы знаем о чувствах старых людей — Детей мы понимаем, понимаем их страхи и надежды, их выдумки. Я только вчера была ребёнком, я ещё ничего не забыла. Но бабушка Максима, сидящая здесь под шалью, прикрыв бедные слепые глаза, что она чувствует, о чём она думает? Знает она, что Беатрис зевает и поглядывает на часы. Догадывается, что мы приехали к ней, потому что так надо, что считаем это своим долгом, и когда Беатрис вернётся домой, она сможет сказать, «Ну что ж, теперь три месяца, по крайней мере, у меня будет чиста совесть». Думает ли она о Мендерли хоть изредка? Помнит ли, как сидела хозяйка и за обеденным столом там, где теперь сижу я? Пила ли она, как я, чай под каштаном? Или всё это забылось... ушло в небытие, и за этим спокойным бледным лбом нет ничего, кроме ощущения лёгкой боли или неудобства, смутной благодарности, когда греет солнце, дружи недовольства, когда подует ветерок. Я хотел бы положить ладонь ей на лоб и сбросить прочь года. Я хотел бы увидеть её молодой, такой, какой она некогда была». с каштановыми кудрями, румянцем во всю щеку, живую, энергичную, как сидящая рядом с ней Беатрис, говорящая об охоте, собаках, лошадях. А не такую, а с закрытыми глазами, ждущую, пока сиделка взобьет подушки. — А у нас сегодня к чаю что-то вкусненькое, — сказала сиделка, — сэндвичи с салатом. Мы ведь любим салат, да? — «Разве сегодня салатный день?» — спросила старая дама, приподнимая с подушки голову и глядя на дверь. «Вы мне этого не говорили. Почему Нора не несёт чай?» «Я не хотела бы быть на вашем месте, сестра, и за тысячу фунтов в день», — сказала Беатрис в полголоса. «О, я привыкла, миссис Лэйси», — улыбнулась сиделка. «Мне здесь очень удобно. Конечно, у нас случаются плохие дни, но могло быть во много раз хуже». Она очень покладистая, не то что некоторые пациенты. И персонал очень услужлив, а это главное. А вот и нора. Горничная внесла столик с раздвижными ножками и откидной крышкой и белоснежную скатерть. Ну и капушевый нора, — проворчала старая дама. Только что пробила половину пятого, мадам, — сказала нора тем же бодрым, веселым голосом, что и сиделка. Интересно, сознаёт ли старушка, что люди говорят с ней особым образом? Интересно, когда они стали так говорить впервые, заметила ли она? Возможно, она сказала себе «они думают, я постарела, какая нелепость», а потом мало-помалу привыкла, и теперь ей кажется, что они всегда только так и говорили, это вошло в привычку. Но где же молодая женщина с тонкой талией и каштановыми кудрями, которая кормила сахаром лошадей? Где она? Мы пододвинули стулья к раскладному столику и принялись за сэндвичи с салатом. Для старой дамы сиделка готовила их отдельно. — Ну как, вкусное у нас сегодня угощение? — спросила она. Я увидела, как на неподвижном, бесстрастном лице мелькнула улыбка. «Я люблю салатный день», — сказала старушка. Чай был обжигающий горячий, слишком горячий, чтобы его пить. Сиделка потягивала его крошечными глоточками. «Попробуйте в наши дни получить у прислуги кипяток», — сказала она, окивая Беатрис. «Никак не могу этого добиться. Вечно держит чайник на маленьком огне. Тысячу раз говорила им об этом. Будто и не слышат «Все они одним миром мазаны», — сказала биатрис «Я уж и рукой махнула». Старая дама помешивала чай ложечкой, устремив взгляд в пространство. Как бы я хотела знать, о чём она думает. «Погода в Италии была хорошая?» — спросила сиделка. «Да, было очень тепло». Беатрис повернулась к бабушке. «В Италии во время их свадебного путешествия была чудесная погода». — Максим сильно загорел. — Почему Максим не приехал сегодня? — спросила старая дама. — Мы вам уже говорили, бабушка, ему пришлось поехать в Лондон, — нетерпеливо сказала Беатрис. — Какой-то официальный обед. Джайлс тоже поехал. — А, понимаю. Почему ты сказала, что Максим был в Италии? — Так ведь он действительно был там, бабушка, в апреле. Теперь они вернулись в Мендерли». Она взглянула на сиделку, пожала плечами. «Мистер и миссис де Уинтер теперь живут в Мендерли», — повторила она. «В этом месяце там было так чудесно», — сказала я, придвигаясь к старой даме. «Цвели розы. Жаль, что я не привезла вам роз «Да, я люблю розы», — неопределённо произнесла она. А затем, всматриваясь в меня тусклыми голубыми глазами, спросила «Вы тоже гостите в Мендерли?» Я проглотила комок. Небольшая пауза, нарушенная громким, нетерпеливым голосом биатрис «Бабушка милая, вы же прекрасно знаете, что она там живёт. Они с Максимом женаты». Я заметила, что сиделка поставила на стол чашку с чаем и кинула на старую даму быстрый взгляд. Та устала, откинулась на подушке, Пальцы её дёргали шаль, губы дрожали. — Вы слишком много говорите, все вы. Я не понимаю. А затем снова взглянула на меня, нахмурилась и покачала головой. — Кто вы, душечка? Я вас раньше не видела. Я не знаю вашего лица. Я вас не помню. Я не видела вас в Мендерли. — Би, кто это дитя? — «Почему Максим не привозит ко мне Ребекку? Я так люблю Ребекку. Где моя милая Ребекка?» Пауза долгая, мучительная. Я почувствовала, как полыхают мои щеки. Сиделка вскочила на ноги и подошла к креслу. «Я хочу Ребекку!» — повторила старая дама. «Что вы сделали с Ребеккой?» Беатрис неуклюже встала из-за стола, зазвенели чашки и блюдца. Она тоже покраснела, рот её подёргивался. «Вам, пожалуй, лучше уйти, миссис Лесси», — сказала сиделка. Она прозовела, утратила свою невозмутимость. Она немного устала, когда она так вот заговаривается, это иногда длится несколько часов. С ней это время от времени бывает. Надо же было случиться этим именно сегодня». Вы, конечно, понимаете, миссис Де Винтер. Она повернулась ко мне с извиняющимся видом. «Конечно», — быстро сказал я. «Разумеется, нам лучше уйти». Мы стали искать сумочки и перчатки. Сиделка вновь повернулась к своей пациентке. «О чем это вы толкуете, а? Вы разве не хотите вкусненького сэндвича с салатом, который я вам приготовила? Где Ребекка?» «Почему Максим не приезжает и не привозит Ребекку?» — отвечал тонкий, усталый, жалобный голос. Мы прошли через гостиную в холл и вышли из парадной двери. Беатрис молча завела мотор. Машина покатила по гладкой подъездной аллее, миновала белые ворота. Я глядела на дорогу прямо перед собой. Меня лично всё это не тронуло. Путь там одна, я бы и внимания не обратила. Мне было жаль Беатрис, её это поставило в ужасно неловкое положение. Беатрис заговорила только когда мы выехали из деревни. "Милочка", начала она. "Мне так стыдно, я так виновата перед вами. Я не знаю, что и сказать". "Ну, какая чепуха, Беатрис", поспешно проговорила я. Какое это имеет значение? Все в полном порядке. Кто бы мог подумать, что она на это способна, — сказала Беатрис. Мне бы и в голову не пришло брать вас с собой. Простите меня ради Бога. Вам не за что просить прощения. Пожалуйста, оставим этот разговор. Ничего не могу понять. Ведь она все про вас знает. Я написала и рассказала, и Максим тоже.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 Ребекка всегда с ней носилась, часто приглашала в Мэндроли. Бедняжка-бабушка была тогда куда живей. Она хохотала до упаду над каждым словом Ребекки. Конечно, та всегда было очень занятно, это привлекало старую даму. А не был поразительный дар, я имею в виду Ребекку, нравится людям, мужчинам, женщинам, детям и даже собакам.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 так и слышу его слова «Что за идиотская мысль, Би? Меня ждёт хорошая взбучка». «Не говорите ему ничего», — сказала я. «Я бы предпочла, чтобы всё было забыто. А так пойдёт из уст в уста, да ещё начнут сгущать краски». Джайлс по лицу поймёт, что со мной не неладно. Я никогда ничего не могла от него скрыть. Я промолчала. Я уже видела, как их... Самые близкие друзья будут пересказывать эту историю один другому. Представляла небольшую компанию во время воскресного ланча. Круглые глаза, настороженные уши, затаённое дыхание, возгласы. «Господи, какой ужас! Что вы наделали ради всего святого?» А затем «А как она это приняла? До чего неловкое положение?» Для меня имело значение одно — чтобы Максим никогда ни от кого об этом не услышал. Как-нибудь я, может быть, расскажу Франку Кроли, но не сейчас, ещё не скоро. Вскоре мы выехали на шоссе наверху холма. Вдали серели первые крыши Керрито. Направо право в лощине лежали тёмные леса Мендерли, за ними море. «Вы очень торопитесь домой?» — спросила Беатрис. — Нет, — сказала я. — А что? — Вы не сочтёте меня последней свиньёй, если я оставлю вас у сторожки. Если я буду гнать как сумасшедшая, я ещё сумею встретить Джайлса из Лондона, и ему не придётся брать на станции такси. — Ну, разумеется, — сказала я. — Я пройду по аллее пешком. — Огромное спасибо, — поблагодарила Беатрис. Я почувствовала, что этот день оказался ей не по силам.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 Очень здесь всё изменилось с тех пор, как бабушка Максима ездила этим путём в экипаже Она была молода тогда и улыбалась женщине в сторожке, как улыбнулась сейчас я. А жена привратника сделала ей в ответ книгсон, как было принято в те дни, обмахнув дорожку широкой собранной юбкой. А мне в ответ был лишь короткий кивок, и женщина принялась звать сына, возившегося с котятами позади сторожки. Бабушка Максима наклоняла голову, чтобы её не задели свисавшие ветви, а лошадь шла рысью по извилистой аллее, где я сейчас шагаю пешком. Аллея была тогда шире и глаже, лучше ухожена. Лес ещё не вторгся сюда. Я не хотела думать о ней такой, какая она была теперь, лежащая на подушках старуха, укрытая шалью. Я представлял её такой, какой она была в молодости — Коммендерли был её домом. Я видела, как она гуляет в саду, а маленький мальчик, отец Максима, горцует позади на деревянной лошадке. На нём накрахмаленная курточка с поясом и широкий белый воротник. Пикники в бухточке были тогда целым событием, удовольствием, которое доставляли себе лишь изредка. Где-нибудь в каком-нибудь старом альбоме должны быть фотография... Вся семья сидит, словно аршин, проглотив вокруг расстеленной на берегу скатерти, а на заднем плане — слуги возле огромной корзины с провизией. Я рисовала себе бабушку Максимой тогда, когда она стала старше такой, какой она была несколько лет назад, и, опершись на палку, гуляла по террасам Мендерли. Рисовала себе ещё кого-то, кто шёл, смеясь и держа её... под руку с другой стороны, какую-то женщину, высокую, стройную и прекрасную, у кого был дар, как сказала Беатрис, привлекать к себе все сердца. От приязни до любви, — подумала я, — один шаг. Подойдя, наконец, к дому, я заметила перед ним автомобиль Максима, У меня стало легко на сердце, я бегом вбежала в холл. На столе лежали его шляпы и перчатки. Я направилась к библиотеке, и, подойдя ближе, услышала голоса. Один громче, чем другой, — голос Максима. Дверь была закрыта. Я замешкалась, прежде чем войти. «Извольте написать ему и предупредить, чтобы впредь он держался от Мендерли подальше, слышите?» «Неважно, кто мне об этом сказал, это не имеет значения. мне случайно узнал, что его машину видели здесь вчера днём. Если хотите с ним встречаться, встречайтесь за пределами, Мендерли. Я не допущу, чтобы он появлялся по эту сторону ворот, ясно? Запомните, я предупреждаю вас в последний раз». Я быстро скользнула к лестнице, но слышала, как открывается дверь в библиотеку, Залетела по ступеням и спряталась на галерее. Из библиотеки вышла миссис Денверс, закрыла за собой дверь. Я скорчилась, прижалась к стене, стараясь стать незаметной. Передо мной мелькнуло её лицо. Оно посерело от злобы, черты исказились. Ужасное лицо. Миссис Денверс быстро и бесшумно поднялась по лестнице и исчезла в дверях, ведущих в западное крыло. Я подождала минуту, затем медленно спустилась в библиотеку, открыла дверь и вошла. Максим стоял у окна, держа в руке какие-то письма. Я видела лишь его спину. Мне вдруг захотелось выскользнуть незаметно обратно, пойти в свою комнату и посидеть там, Но ну, он, видимо, что-то услышал, потому что нетерпеливо обернулся. «Ну, кто ещё тут?» — сказал он. Я улыбнулась, протянула к нему руки. «Привет!» — сказала я. «А это ты!» Я сперва взгляда увидела, что он страшно чем-то рассержен. Губы сжались в тонкую линию, ноздри побелели. «Где ты была? Что делала?» — спросил он. Он поцеловал меня в макушку и обнял рукой за плечи. Мне казалось, со вчерашнего утра, когда он меня оставил, прошла целая вечность. «Я ездила повидать твою бабушку», — сказала я. «Меня возила Беатрис». «Как старая дама себя чувствует?» «Неплохо». «На куда подевалась Би?» «Вернулась, чтобы встретить Джайлса». Мы сели рядом на подоконник. Я взяла его руку в свои. Мне было без тебя очень плохо. Я так по тебе скучала. «Да — Да? — сказал он. Мы молчали. Я просто держала его руку. — В Лондоне было жарко? — спросила я. — Да, ужасно. Терпеть не могу этот город. Я спрашивала себя, расскажет ли он мне о том, что произошло в библиотеке, о разговоре с миссис Денверс. Интересно, от кого он узнал про Фейвелла. «Тебя что-то тревожит?» — сказала я. «У меня был длинный день», — сказал он. «Поездка туда и обратно за одни сутки кого угодно свалит с ног». Он встал с места, отошёл от меня, зажёг сигарету. Я поняла, что он не собирается рассказывать мне миссис Денверс. Я тоже устала. Медленно сказала я. Странный это был день.